Глава 10. Для создания устойчивого портала необходимо два источника магической энергии. Используя описанный выше метод, одарённый устанавливает между ними непрерывную связь. Энергия начинает циркулировать между двумя точками наподобие узкого ручья, но свет, в отличие от воды, свободно движется в обоих направлениях. Именно таким тоннелем и пользуется порталист для перемещения сквозь пространство. Да и он потер уставшие глаза, покрутил головой, разминая затекшую шею. Это был первый за неделю день, когда Жюст разрешил хоть кому-то покинуть лагерь. Внемли совету герцога командир отряда действительно закрутил гайки, наведя почти армейскую дисциплину. Дайон не возражал, даже когда к нему представили парни из отряда в качестве не ту охраны, не то конвоира. Ты же понимаешь, что это вынужденная мера и связана исключительно с заботой о городе, ухмыльнулся Дайон. Не сомневаюсь, что командиру отряда передали его разговор с Идарёном. Да, я бы хотел его сохранить. В этом наши желания совпадают, подтвердил Герцог. Жуст только покачал головой, но подорожную с печатью всё-таки выдал. Даюн благоразумно не стал спрашивать, откуда у него документы, а также как и куда подевалась виола. Все это время девушки не было в лагере. Не то чтобы Даюн скучал, но ему не хватало их пикировок. Он несколько раз словил себя на мысли, что ожидает знакомого оклика «Эй, вы!» и злился не на девушку, а на себя. Так или иначе, он во что бы то ни стало должен был вернуться назад в свое время. Именно поэтому он устремился в библиотеку, как только Жюст позволил покинуть лагерь. Надежды не оправдались. Герцог Ливанский провел над книгами пять часов и никакого толку. Вся литература о порталах от древних свитков до современных учебников посвящалась исключительно перемещениям в пространстве. А времени здесь не было ни слова, и принципы, описываемые в книгах, Да Йон, конечно, не был ученым. Более того, года, проведенные в заключении, привели к определенным пробелам в его образовании. Но на его непрофессиональный взгляд, эти принципы невозможно было применить для перехода из будущего в прошлое. Все методы основывались на наличии двух пространственных точек. Однако в его случае точка была одна, и это никак не укладывалось в предложенные формулы. Да Йон вздохнул. В его личной библиотеке временной портал абсолютно точно упоминался, по меньшей мере, в одном источнике. А это означало, что придётся подобно вору пробираться в собственный замок. Что, мягко говоря, сопряжено с некоторыми трудностями. Герцк невольно усмехнулся, на секунду представив, как его крадущегося по коридорам среди ночи, останавливающие часовые, а он пытается объяснить, что всего лишь хотел пройти в библиотеку. Мимо тихо шелестя длинным одеянием проскользнул архивариус. Да он и нагляделся, в очередной раз поразившись тому, сколь мало изменилось в этом здании. Что до смуты, что в его время здесь всё оставалось незыблемо, разве что посетителей сейчас было поменьше. В нынешние времена мало кого занимало чтение. Утром, когда Герцог пришёл, в библиотеке вообще никого не было. Теперь же за квадратными столами, над которыми мягко струилось сияние магических ламп, сидело лишь 5-6 человек, и один, вернее, одна из них была ему точно знакома. Судя по всему, Виола тоже устала. Время от времени она совершенно по-детски тёрла глаза. Щеки раскраснелись, а из аккуратно уложенной причёски выбилась одинокая прядка. Девушка время от времени покусывала губу, чтобы не позволить себе задремать. или как минимум погрузиться в состояние глубокой задумчивости. Тем не менее, читала она похоже с интересом, любопытно что именно. Не видя причин отказывать себе в желании получить ответ на этот вопрос, Герцк закрыл собственную книгу, встал из-за стола и направился к Виоле. "Читаете?" вежливо осведомился он. Девушка подняла голову и не без труда сфокусировала взгляд. А вы представляете ещё какую-нибудь причину для посещения библиотеки?" приподняла бровь она. "Безусловно," моментально откликнулся Герцк. "Например, проследить за одним подозрительным типом по просьбе милого доброго Жуста." "Вы слишком много на себя берёте," обиделась Виола и, казалось, снова погрузилась в чтение. Но пару секунд спустя вновь подняла голову и безразлично бросила: "Если уж так хотите знать, за вами слежу не я, а Вест." Я же воспользовалась предоставленной возможностью освежить свои знания. И где же сейчас Вест? улыбнулся Герцк, снова попадая под её очарование. Впрочем, следовало отдать девушке должное. Она не стала бы разбалтывать секретные задания соратников кому не попадя. Просто Виола уже решила для себя, что Йонатан де Гранде не представляет опасности, и потому относилась к слежке без должного уважения. Где-то на улице мёрзнет, передёрнула плечами она. Когда я его оставила, рассматривал горгулью. Боюсь, он и сам превратится в похожую статую, если подождёт там ещё немного. Сегодня очень зябко. В таком случае хорошо, что задание поручили ему, а не вам. Если бы они пили вино, Герцог отсулитавал бы сейчас бокалом. Пожалуй, согласилась Виола Россина. Ну что ж, давайте я провожу вас домой. Народу в библиотеке, конечно, было немного. Но не стоило испытывать судьбу, говоря вслух о том, о чём следует молчать. Скоро начнёт смеркаться, а день, как вы верно заметили, выдался прохладный. А вы уже стало быть закончили свои дела? Виола с некоторым сожалением закрыла книгу. Герцк успел заметить аккуратно выведенное на кожаной обложке название Графика построения иллюзий. Так вот, кто наводил иллюзии на лагерь, сбиваясь со следа возможных шпионов? Да, кивнул он. Я уже просмотрел всё, что могло быть мне полезно. Он подал девушке плащ, до сих пор висевший на спинке её стула, и они вместе двинулись к выходу. И чем же вы интересовались? Виола улыбнулась, на щеках заиграли ямочки. Читал про порталы. Вот как, как можно более небрежно бронила Виола, когда они оказались снаружи и больше не могли помешать другим посетителям. Хотите вернуться обратно в Эвендейл? Вейвендейл переспросил Дайон. В памяти всплыл последний визит и то, как они с Денизой ранним утром метали ножи. Только откуда об этом могла узнать Виола? Ведь там ваш дом. Ах, да, конечно, дав такой ответ, Дайон от чего-то ощутил укол вины. Ложь была совершенно оправдана и всё же неприятна. Вернее, скажем так, я там нужен. Даже не знаю, как они справляются в моё отсутствие. Виола натянуто рассмеялась. А вы скромны. Да, все отмечают этот недостаток, кивнул Герцк. К тому же позор, кутаясь в плащ, Виола спустилась по широким ступеням. Не без этого, усмехнулся Дайон. А ведь и правда, неужели Левансия рухнет в его отсутствие? Есть ведь помощники, заместители, агентура, всё тот же Фирант, а ещё Дениза, хотя сейчас сестре точно не до Левансии. На секунду Герцк устало прикрыл глаза. От чего-то он привык думать, что Герцегство держится исключительно на его плечах. Причём этот груз не доставлял радости, не тешил гордыню, скорее давил невероятной тяжестью, порой почти не давая дышать. Но что если всё это время он, да и он просто заблуждался? С вами всё хорошо, встревоженный голос Виолы прорвался сквозь воспоминания. Дайон сухо улыбнулся. Вполне. Но где же вес? Спросил он, активно оглядываясь в тщетной попытке обнаружить знакомую фигуру. Какая разница, Виола, похоже, не испытывала к соратнику особо нежных чувств. Ведь это он следит за вами, а не наоборот. Вот если он потеряет из виду вас, так и пусть начинает волноваться, а вам совершенно ни к чему каждую секунду оборачиваться и взволнованно проверять, на месте ли преследователь. Виола, вы прекрасны, рассмеялся Дайон. Надеюсь, я могу вам это сказать, не задевая ваших чувств. Если ваши слова искренние, то почему бы нет, улыбнулась она. В любом случае, думаю, правильнее всего будет продвигаться к городским воротам. Я устала от города и хочу наконец вернуться к своим. Даён кивнул, положив руку на сердце. Он тоже хотел, чтобы Виола вернулась. Вы знаете удобные пути, где можно привлечь к себе как можно меньше внимания, поинтересовался он. Конечно, не исключено, что это самый лучший из выученных мной уроков. И поверьте, он оказался намного полезнее манер, вышивания и игры на арфе, которым меня обучали до смуты. Что ж, в таком случае будете моим проводником. Конечно, да он весьма неплохо знал город. Однако ему не было известно, какие дороги более или менее опасны непосредственно в этом отрезке времени. Да и в свою эпоху он, если вдуматься, не ставил перед собой цели остаться незамеченным. Сейчас обстоятельства были несколько иными. Тогда нам направо. Виола указала на ближайший узкий переулок. Некоторое время они шли молча, и да он прислушивался к звучанию окружавшей их столицы. По скрипанию ставней, перебранка соседей из-за развешенного на чужой территории белья, воркование голубей, стук шагов по мостовой. прекратившись, е когда они свернули на немощенную дорогу. Аромат свежей мясной похлебки просочившийся наружу из приоткрытого окна, смешавшийся с куда менее приятным запахом нечистот. Обычный город и в то же время не совсем обычный. Немного тише, немного настороженнее. Люди живут повседневной жизнью, но ожидают неприятностей в любую минуту. Мне только показалось, или вы что-то имеете против Веста? Герцек заговорил главным образом для того, чтобы разогнать гнетущую атмосферу. Он слишком настойчиво пытался объяснить мне, что место женщины не среди партизан. Дети замужество, домашний очаг, шитьё и всё такое в этом роде. Кажется, я немного резко ответила. Словом, с тех пор он меня побаивается. Почему вы улыбаетесь? Вы мне напомнили Денизу Арсея. Даже не представляю, что бы она сделала с беднягой. Если бы он поднял эту тему в ее обществе, боюсь, он не до считался бы пары-тройки зубов. Теперь и виола просияла. О да, Денизарсе, да судя по тому, как засверкали глаза девушки, речь зашла о ее кумире. Вот за кем воины готовы идти в бой не раздумывая. Внезапно воодушевление в глазах сменилось подозрительностью. Вы говорите так, как будто знакомы с ней лично. Я только не отпирайтесь. Мы встречались пару раз, вынужденно признался Герцог. Это было довольно давно, и вряд ли она меня вспомнит. Не продолжайте, оборвала Вёла так же настойчиво, как недавно требовала ответа. Вы не обязаны передо мной отчитываться, тем более о женщинах, с которыми встречались. Я не встречался с Денизой Арсе, возразил Дайон, испытывая некоторое замешательство. Не в том смысле, который вы вложили сейчас в это слово. Я никакого смысла в него не вкладывала. Вы сделали это сами. Когда? Только что. Рассердившись по совершенно непонятной причине, девушка ускорила шаг. Да и он приложил руки к вискам. С ума можно сойти с этой виолой и непредсказуемостью её реакций. Внезапно он осознал, что держится за голову по другой причине. Мигрень подступила незаметно, как хорошо замаскировавшийся враг. И теперь нанесла свой подлый удар из-за угла. Герцк с трудом удержался от стона. Перед глазами заплясали тёмные точки. Он уже не пытался нагнать спутницу, главным сейчас было удержаться на ногах. Поняв, что он совершенно не представляет, куда идёт, даён остановился, а потом и вовсе опустился на ближайшую ступеньку или какое-то похожее возвышение, которое нашёл исключительно на ощупь. Сердце бешено колотилось, к горлу подступила тошнота, а приступ головной боли стал совсем невыносимым, и Герцег всё-таки застонал. Что с вами? встревоженный голос Виолы звучал как будто издалека, хотя девушка стояла совсем рядом. По всей видимости, заметила, что он отстал, и поспешила вернуться. Вам плохо? Мне хорошо, процадил Герцег сквозь зубы, мечтая только об одном, чтобы его оставили в покое. Приступы длятся от пяти минут до получаса. Скоро все пройдет, и он сможет спокойно продолжить путь. Вы не можете так здесь сидеть. Вам нужно какое-то лекарство. Может быть, я смогу разыскать аптекаря. Каждое слово на батом звенело в ушах и отдавалось в голове жгучей болью. Не надо аптекаря. Выдохнул Дайон, собираясь силами для ответа. Слушайте, мы не успели уйти далеко. Вернитесь к библиотеке и отыщите весто. Вместе возвращайтесь на место. Или если не встретите его, просто дождитесь меня там, а сейчас оставьте меня одного. Даже и не подумаю. Виола возмутилась одной только мыслью, будто она на такое способна. Я буду с вами до конца. Герцега посетила мысль, что если она не уйдёт или по меньшей мере не замолчит, конец может наступить весьма скоро. Я знаю очень хорошую знахарку, потом вас к ней свожу, а сейчас держитесь. Сосредоточьтесь на какой-нибудь точке и смотрите только туда. Вот, например, на эту чахлую ромашку. Удивительно, как эти цветы умудряются расти посреди дороги, там, где постоянно проезжают повозки, да и просто конники. Достаточно ведь один раз наступить копытом и всё. Но нет, стебли всё равно распрямляются. Я просил вас замолчать, рявкнул, не выдержав герцек. Мне не нужно ни сочувствие, ни помощь. Просто оставьте меня в покое. Вы, как вы? Стук каблуков о мостовую заставил приоткрыть глаза. Сфокусировавшись, да и он сумел разглядеть развевающийся плащ, бежавший прочь девушки. Нет, он не испытал ни чувства сожаления, ни угрозы, ни совести, только облегчения. Теперь, наконец, можно было бросить все силы на то, чтобы пережить приступ. И что немало важно, сознавать, что у его слабости не будет свидетелей. Угрызения совести пришли потом, когда главная боль отступила вместе с сопутствующими ей симптомами. Сначала Герцег просто наслаждался способностью дышать, видеть, слышать и здраво мыслить. Затем, воспользовавшись последним, стал вспоминать, что произошло после начала приступа. Воспоминания оказались не самыми приятными. Он повёл себя совершенно неподобающе, не по-мужски. Вызверился на ни в чём не повинную девушку. Хотя боги, неужели она не могла чуть меньше говорить? Впрочем, переносить вину на других не самый мужественный поступок. Виола всего лишь пыталась его отвлечь, совершенно бессмысленное занятие, разумеется. Но ей-то откуда об этом знать? Да и он был непростительно груб с ней, но он привык, что любые его распоряжения выполняются, мгновенно и беспрекословно. Если Герцк сказал оставить его одного, то все уходят. А тут внезапно открытое противостояние, отказ, как раз тогда, когда он был наиболее уязвим, и он сорвался. И где же спрашивается теперь её искать? Виола! на всякий случай окликнул Дайон. Ответа предсказуемо не последовало. Виола! От звука собственного голоса в ушах зазвенело. Герцэг провёл рукой по лбу и, опираясь о стену дома, поднялся. Улица была пустынна, ни Виолы, ни даже случайных прохожих. Ждать, что девушка вернётся, не имело смысла. Виола слишком была похожа на Денизу, а сестра Герцэга вернулась бы к обидчику только для того, чтобы отомстить. Придётся искать самому, хотя бы за тем, чтобы извиниться. Вспомнив, что видел, куда она побежала в самом начале, Даюн тяжело вздохнул и сперва пошатываясь, а затем все более уверенно зашагал в том направлении. Вот и улица, на которую они первым делом свернули, выйдя из библиотеки. Здесь было более людно, но отыскать среди прохожих знакомый силуэт никак не удавалось. Виола? Ответа не было, лишь пара тройку удивленных взглядов. Понимая, что если станет бродить по городу, выкрикивая женское имя, то привлечет ненужное внимание. Герцог попытался успокоиться и убедить себя, что следует возвращаться в лагерь. Но вдруг заметил чудошного мужчину, стоявшего под вывеской посудной лавки и подававшего ему не слишком понятные знаки. На всякий случай нащупав фрукоед метательного ножа, который он все время носил с собой, да и он направился к незнакомцу. Вы ищете женщину в синем платье и сером плаще, молодую с такой высокой прической, как у аристократов? Уточнил тот, с прищуром глядя на герцога: "Да, до сих пор Дайону и в голову не приходило, что то, как женщина укладывает волосы, может выдать её происхождение". "Её забрали", сообщил лавочник ощутимо понизив голос. "Кто забрал?" недоуменно спросил Дайон. Настал черёд незнакомца испытать недоумение. "Вы что, не сдешний?" "Не сдешний", солгал герцог. "Впрочем, быть может, в нынешних обстоятельствах" Такой ответ мог сойти за правду. Понятно, с некоторым облегчением кивнул лавочник. Видимо, щёл объяснение удовлетворительным. У нас-то таких вопросов не задают, добавил он, предварительно оглядевшись. Шериф её забрал. Амбер Жаккар, его люди. За что? Да и он всё ещё был озадачен. Конечно, он знал, что веоло занимается не самой законной по нынешним временам деятельностью. Но сейчас-то она была не на задании, и вряд ли местные власти считали её такой опасной преступницей, что разослали портреты всем патрульным. Лавочник посмотрел на него с жалостью. Да разве же надо, чтобы было за что? В глазах потемнело. Молодая девушка одна в руках мужчин. Герцек скрипнул зубами, а руки сами сжались в кулаки. Надо было действовать и действовать срочно, но в свете столь стремительно сменяющихся обстоятельств Ему не удавалось сохранить ясность рассудка. Куда ее повезли? – спросил он наконец, одержав победу над самим собой. Передо мной и не отчитывались, развел руками лавочник. И вдоволь позиравшись по сторонам, добавил: «Но карета была личная, не тюремная». Давно, напрягся герцог. Минут десять как. Спасибо. Да и он не стал более задерживать собеседника и накинув капюшон, зашагал прочь. Оглядевшись напоследок, лавочник шмыгнул за дверь. Лишь свернув за угол, Герцк понял, что заглупил. Надо было спросить, где находится дом шерифа. Сейчас он представления не имел, куда идти. Да и как действовать, признаться, тоже. Вернуться в лагерь и рассказать обо всём жусту? Наверное, так было бы разумнее всего, но дорога займёт много времени. А эту роскошь Герцк левантийский не мог себе позволить. В кои-то веки он пожалел, что рядом нет верного феранта и отряда стражников, готовых по мановению его руки перетряхнуть весь город. Погружённый в мрачные и тревожные мысли, он совершенно не смотрел, куда идёт, пока не столкнулся с закутанным в плащ мужчиной. Да и он не удержался от гневного восклицания, мужчина тоже. Голос показался знакомым. Вест Герцу куда же в голову не приходило, что он когда-нибудь так обрадуется встрече с этим обитателем лагеря, где вас черти носили. Я то же самое хотел спросить у вас, но это вы должны были за мной следить, а не наоборот. Откуда вы знаете? Впрочем, неважно. Вест безразлично махнул рукой. Вы с Виолой так долго торчали в этом книжном доме, будто поселиться там решили. Я и подумал ненадолго заскочить к приятелю. У него мастерская здесь неподалёку. Вернулся буквально через четверть часа, а вас как на грех уже и след простыл. Признаться, я здорово переполновался. Он смущенно ухмыльнулся. А где виола? Настал черед Даюна почувствовать себя неловко. Ее похитили. Что? Вест был по-настоящему шокирован. А вы где были в это время? Это сейчас не важно. Даюн старался сохранить лицо, хотя в этот момент ему хотелось провалиться сквозь землю. Мы разошлись ненадолго. Когда я вернулся за ней, было уже поздно. Да вы совершенно рихнулись. Дипломатичности весту явно не хватало. Девушка её возраста и положения, да ещё и сами знаете, в какое время на улице одна без сопровождения, как вы могли это допустить? Ну, если говорить более точно, мы с вами оба это допустили. Осадил партизана Даён. Так что давайте оставим выяснение отношений на потом. А пока будем говорить более предметно. Свидетель сказал мне, что ее похитили люди шерифа. Вот же скотина! Кто я? опешил Даюн. Да нет, шериф Ламбер Жакар. Судя по взгляду, которому дарил Даюна вест, он не считал герцога достойным столь громкого эпитета. Давно положил глаз на ее поместье, а теперь смотрите, как добился своего. Помести, Герцк прикрыл глаза. В его голове стало наконец складываться внятная картина случившегося. Шериф и есть её бывший сосед. Ну да, после переворота этот гадёнуш сумел подлизаться к нужным людям и постепенно занять высокое положение в городе. Для таких, как он, смута самое лучшее время. Вест мрачно сплюнул под ноги. Да и он поморщился, но предпочёл не заострять внимание на манерах собеседника. Насколько Герцог понял, Вест родился в крестьянской семье, но как только началась смута, не колеблясь встал на защиту Левансии и её герцога, а преданность да он всегда ценил выше всего остального. Свидетель сказал, что карета была не тюремная, продолжил он. Значит, её скорее всего повезли к нему домой. Вы знаете, где живёт шериф? вест кивнул. Он один из тех, чьи адреса мы помним наизусть. На случай, если понадобится вывести их из игры. Некоторые считают, что надо было давно это сделать, но Жюст говорит, это бессмысленно. На место одного мерзавца всё равно претендует десяток других, ничуть не лучше. Жюст совершенно прав, но нам надо торопиться. Если я правильно понимаю ситуацию, церемонию бракосочетания могут начать в любую минуту. Пешком дойдём минут за 10. Нет, четверть часа. У нас нет четверти часа, обеспокоенно выдохнул Дайон. Обогнув здание библиотеки, они почти бегом устремились по вымощенной неровным булыжником улице. Солнце скрылось за крепостными стенами, фонари едва горели. Кто захочет тратить ценный магический дар на такую роскошь? И к дому шерифа они подходили уже в темноте. Особняк оказался добротным, но не слишком впечатляющим. Два этажа, на каждом на скидку не больше трёх комнат. Сада не было, только узкая клумба перед фасадом, да виноград плотно обвивающий стену. В городе места всегда не хватало, поэтому здания строились на минимальном расстоянии друг от друга, и площадь под каждой отводилась небольшая. О том, что здесь проживает значимая персона, свидетельствовали мелкие архитектурные изыски, дорогие массивные гардины на окнах, Да упомянутые выше цветы. На всякий случай оглянувшись и ничего не увидев в темноте, Вест на цыпочках приблизился ко входу и прислушался к тому, что творилось внутри. У дверей явно стояла стража. Об этом свидетельствовала весьма характерная беззлобная перебранка, позвякивание оружия и стук швыряемых о стол костей. Повинуясь знаку приятеля, Даён принялся осторожно обходить дом. Свет горел на первом этаже, видимо, там, где располагалась охрана, и только в одном из окон второго. Сверху доносились приглушённые ставнями голоса, и Герцугу показалось, что женский был ему знаком. Однако отдать руку на отсечение он не мог, да и слов не разобрал. Так что он собирался отыскать Весту, чтобы затем совместно обдумать план действий. Врываться в охраняемый дом с парадного входа безумство, тем более их всего двое. Значит, следовало отыскать дверь для прислуги или приоткрытое окно. Герцк уже почти свернул за угол, когда всё из того же окна раздался женский крик, причём на этот раз никаких сомнений на предмет личности кричавшей, удаёна не возникло. В соседних домах сразу же захлопнулись ставни, соседи явно не желали знать, что происходит в доме шерифа. Чертыхайс, да и он стал лазераться в поисках сиюминутного решения. И взгляд его предсказуемо остановился на плющей виноградных лозах, почти полностью похоронивших за своей зеленью серые камни. Ещё один громкий звук со второго этажа, но сие расправда не крик, а грохот упавшей мебели, и Герцх схватился за ближайшее растение, показавшее ему достаточно крепким. Туда срочно, выдохнул он подбежавшему Весту, и больше не обращал внимания на напарника. Для подъёма ему потребовались все силы. И полная концентрация. Дениза на его месте наверняка сочла бы задачу ерундовой и вскарабкалась на уровень второго этажа без малейшего труда. Увы, у Герца Галевантийского не было ни уровня подготовки его лучшего спец агента, ни её богатого опыта. К тому же, Дениза была гораздо легче, брата и пониже ростом. Нет, да и он был в хорошей физической форме, что не раз выручало его с начала этого безумного путешествия. Герцк много тренировался. От счастья из-за бессонницы, чем-то ведь надо себя занять, если не спишь, к примеру, 19 часов в сутки. Но существовала и другая причина. После двухгодичного плена Дайон Листрел был готов на всё, лишь бы никогда снова не почувствовать себя беспомощным. Давние события оставили в душе герцога не просто след, а целую борозду, проявлявшуюся теперь в потребности контролировать всё и всегда. В том числе оттачивать мастерство воина, несмотря на то, что человеку его положение, такие таланты практически не могли понадобиться, ведь он всегда был окружён стражей и телохранителями. Тем не менее, он тренировался у лучших специалистов, фехтовал, оттачивал меткости навыки рукопашного боя, казалось бы, без всякого практического смысла, просто для души. Теперь однако же смысл появился. Увы, Даром предвидения ни герца к него тренеры не обладали, и потому искусство скалолазания он не освоил. Однако физических сил и упорства Дайону Листре было не занимать, а также ему хватало выдержки, чтобы не наделать ошибок из-за излишней поспешности. Он проверял прочность многолетних растений, прежде чем доверить им вес своего тела, аккуратно нащупывал щели между камнями, достаточные, чтобы закрепить ногу. Несколько раз ему всё же приходилось спускаться, возвращаясь на несколько этапов назад. Сказывалась неопытность в планировании. Каждая секунда казалась вечностью. Криков больше не было, но до ён не знал, стоило ли обнадеживать себя этим фактом. Он разодрал ладони в кровь, ушиб колено, потерял плащ и порвал рукав рубашки, но в итоге всё-таки добрался до окна. Стоя на узком карнизе, Он прислушался, пытаясь понять, что происходит в комнате, но безрезультатно. Разглядеть что-либо возможности тоже не было, шторы были задёрнуты так, что пропускали только узкую полоску света. Выбора не оставалось, и поэтому Даён толкнул оконную раму. На его счастье, задвижка держалась очень слабо. Рама распахнулась, и бить стекло не пришлось. Запутавшись в тяжёлой ткани портьер, Даён свалился на пол. Охнул и сразу же вскочил, распарывая ткань метательным ножом, припрятанным в рукаве. Впервые герцу Гуливанский скому довелось пробраться в дом столь эффектным способом. Его появление было встречено ошеломленным молчанием. Молодой священник, явно намеревавшийся сочетать законными узами стоявшую перед ним пару, от неожиданности выронил томик священного писания. Жених, невысокий грузный мужчина с судутловатым лицом, выдававшим в нём любителя выпивки, Маргал словно пытался для себя понять, реальность перед ним или игра воображения. Виола стояла рядом, бледная, растрёпанная, со связанными руками и в мятом платье. Плаща на ней не было. Увидев верёвки, дайон испытал небывалый приступ гнева, на миг глаза будто застлала пелена. Он шагнул вперёд с таким выражением лица, что все трое вздрогнули. Шериф опомнился первым. "Стража!" проорал он. Словно в ответ послышался грохот, звон стали, невнятные выкрики, а потом торопливые шаги, словно кто-то быстро поднимался по ступеням. Почти сразу дверь распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся вест. С мечом наголо и в основательно перепачканной кровью одежде Да и он вынужден был мысленно признать, что второе появление вышло даже более эффектным. А что так тоже можно было? спросил он тоскливо глядя на свои израненные руки. Вест не удостоил его ответом, если только не считать нисходительный взгляд, но в данном случае герцога это не оскорбило. Виола, оправившись от первого потрясения, попыталась скинуться навстречу своим освободителям. Но Жакар крепко схватил её за плечи, ставя между собой и Вестом, которого посчитал наиболее опасным. "Кто вы такие? Где стража?" вскричал он. "Стражи уже нет", флегматично сообщил Вест. "А что касается вашего первого вопроса", подхватил Дайон, "то мы свидетели". "Свидетели чего?" недоумённо вопросил шериф. "Церемонии бракосочетания", ответил Герцог. Как будто удивлённый, что столь очевидные вещи нуждаются в объяснении. У вас же здесь свадьба, не так ли? А гостей нет. Вот мы и пришли. Я буду свидетелем со стороны невесты, а он со стороны жениха. Почему это я со стороны жениха? возмутился Вест. Я ему не приятель. Ты хоть что-то о нём знаешь? рассудительно заметил Герцк. А я впервые услышала о его существовании всего пару дней назад. Кто вы, чёрт побери, такой? процедил сквозь зубы шериф. А что конкретно вы хотели бы знать? поинтересовался Дайон. Моё имя? Имя проходимца, незаконно забравшегося в мой дом, это последнее, что меня интересует. И совершенно напрасно, Дайон скупо улыбнулся уголками губ. Вам это могло бы быть любопытно. Впрочем, куда большее значение имеет ваше имя, точнее тот факт, что я не слышал его. До самого недавнего времени. И только теперь сообразили, что связались со слишком опасным противником, Герцку усмехнулся. Вы не поняли, то что я не знал вашего имени, плохо не для меня, а для вас. Это означает, что вам осталось жить совсем недолго. Да и он был предельно искренен. Он знал, как звали человека, служившего шерифом левантийской столицы на момент окончания смуты. Именно ему тогда ещё совсем юный Герцк Подписал один из первых смертных приговоров. И поскольку это был не Ламбер Жаккар, логично предположить, что нынешний шериф до окончания борьбы за власть не доживет. Впрочем, оставался и более оптимистичный вариант: быть может, Жаккара всего-навсего прогонит с должности. Но зачем же внушать противнику лишний оптимизм? Вы несете чепуху, поморщился шериф, все еще уверенный в своей непобедимости. Вест тоже взирал на дайона скептически, кажется даже с сочувствием, какие люди испытывают порой по отношению к юродивым. А вот Виола с интересом переводила взгляд с одного говорившего на другого. К сожалению, как бы Жакар ни увлекался разговором, девушку он не выпускал, всё ещё прикрываясь ею как живым щитом. Следовало подобраться поближе, а заодно не слишком заметно извлечь оружие, и Герцк продолжил светский разговор. А вы случайно не преподобный сержень, осведомился он у священника, делая плавный шаг вперёд. "Да", не без удивления ответил тот. "Полагаю, теперь вы скажете, что для меня это хорошо, то, что вам известно моё имя". "Не совсем", возразил Герцк. "Впрочем, смотря с какой стороны посмотреть, вы несомненно проживёте дольше господина шерифа", он выдержал паузу и мстительно добавил. "Но не надолго". И вновь ни слова лжи. Преподобный сержант-священник против воли сочетавший браком многих женщин, попавших в зависимое положение во времена смуты и сопутствовавшего ей беззакония. Многие мерзавцы получили благодаря его трудам деньги, земли и титулы невест, которым попросту не дали возможности сказать нет. Многие смогли удовлетворить свою корысть, амбиции и неизменную страсть. Не на долгий срок, конечно, но судьбы всё равно были сломаны. Смертный приговор этому человеку подписывал не дайон. Он не обладал необходимым для таких целей церковным саном, но по настоянию священнослужителей Сержана вздернули как обычного вора. Мне надоел этот фарс. Стража! Что есть сил, закричал шериф. Все напряжённо всслушивались в тишину, ожидая, кто с надеждой, а кто со страхом, как со стороны лестницы раздался топот. Все, кроме Веста. Как я понимаю, имена тех, кто охранял этот дом, ты тоже не знал. Вежливо осведомился он у Даёна. Полагаю, что нет. Да, примета срабатывает. Они действительно недолго жили. Надо же. Уважительно произнёс Даён. Справиться в одиночку с тремя это не шутки. Не понимаю, почему наш общий знакомый отправил тебя заниматься слежкой. Тем более, что шпионы из тебя так себе. На мой взгляд, это было ошибочное распределение ресурсов. Надо будет побеседовать с ним при случае. Он умышленно не стал упоминать имени Жуста при посторонних. Вот слушаю и никак не могу разобраться, то ли спасибо тебе сказать, то ли по физиономии врезать. Протянул Вест. Спасибо можешь оставить при себе, а вот по физиономии будет лучше дать ему. Даян широким жестом указал на шерифа. Жакар с интересом вслушивался в диалог, как и священник, так и не подобравший книгу с пола. Да уж это было бы лучше всего. Энергично подхватила виола, и я сама с удовольствием приму участия. Да и он скрипнул зубами. Слова девушки заставили неодругов опомниться. Ну все, довольна. Шериф рывком притянул к себе попытавшуюся отдалиться невесту и прижал к ее горлу кинжал с длинным и очень острым лезвием. Еще один шаг и я ее убью. Бросьте оружие и встаньте лицом к стене, оба. А вот это пошло, воскликнула Виола. Так поступают все негодяи почти во всех романах. Придумали бы уж что-нибудь по оригинальнее. Главное, что метод действенный, хладнокровно заметил Жакар. Ошибаетесь, возразил Дайон, и не подумавши исполнить требование шерифа. Судя по тем же самым книгам, у негодяев никогда ничего не выходит. Рано или поздно их убивает либо герой, либо сама девушка. В любом случае они плохо заканчивают. Вы читаете романы? Восхищенно воскликнула Виола. От избытка чувств она даже попыталась податься вперед, но острый металл заставил ее снова застыть без движения. Иногда от бессонницы, признался Даюн. Но если вы кому-нибудь об этом расскажете, я вынужден буду вас убить. Вы не первый в очереди, мрачно буркнула девушка. Вот это верно подмечено, процидил шериф. И лучше вам будет отвлечься от книг и сосредоточиться на реальности. Время сказок прошло, наступила эпоха перемен, и здесь побеждает сильнейший. Сейчас я тебе такую сказку покажу, вспылил Вест. Но Герцик вытянул в его направление руку с раскрытой ладонью, призывая не спешить. Вы правы, промолвил он, не отрывая взгляда от Джакара. Мы живём в реальном мире, и именно поэтому ни я, ни мой товарищ не бросим оружие. Мы умные люди и понимаем, что в этом случае пострадаем все, включая девушку. Значит, я её убью, заключил шериф и прижал лезвие непосредственно к шее Виолы, жест, который, кроме как показушным, да он назвать не мог. Не убьёшь, холодно возразил Герцк, стараясь протранслировать адресату свою уверенность. Сделаешь это и потеряешь свой единственный козырь. Как только с девушкой что-то случится, вот этот милый, но несколько кровожадный мужчина сначала отрубит тебе одну руку, потом вторую, а потом что-нибудь ещё. Блёклая улыбка на мрачном лице Веста свидетельствовала о справедливости угрозы. Сделайте это, попросила Виола со всей свойственной её юности и темпераменту горячностью. Даже если я не выйду отсюда живой, Вы идете? Куда вы денетесь? Не оценил порывы жертвенности Даюн. И к слову, я хотел попросить у вас прощения. Я некрасиво себя повел перед тем, как вы ушли. Вест раздраженно закатил глаза. Дескать нашел тоже время для исповеди. Шериф тоже пренебрежительно скривил губы. Даже сама девушка похоже не пришла в восторг от такой смены темы. Однако герцог несколько не смутившись продолжал. Вы ведь помните, как я себя вёл, верно? Так вот, можете при первом же удобном случае отомстить мне и поступить так же. Он очень рассчитывал, что она поймёт. Виола секунду поколебавшись, прикрыла глаза в знак согласия. Оставалось надеяться, что в этот момент она думала не о гипотетическом мести, а именно о том, на что намекал Герцог. Но это удастся выяснить лишь по ходу дела. Продолжайте церемонию бракосочетания, преподобный Серген, поторопил шериф, наивно полагая, что выиграл эту схватку. В конце концов, если люди столь горячо желают быть свидетелями, стоит ли им в этом препятствовать? Да, святой отец, продолжайте. Вам всё равно придётся ответить за все прегрешения сразу, подхватил Герцк, почти незаметно подмигивая напарнику и переводя взгляд на часы. Так какая разница, сколько их будет? Священник несколько неуверенно покосился на Дайона, перевёл ещё более неуверенный взгляд на меч Веста, но затем всё-таки заставил себя наклониться и подобрать книгу. И сказал Бог, что брак есть единение человеческих тел и сердец. Преподобный Сержан, могу я полюбопытствовать? Бесцеремонно вмешался Вест. Совершенно правильно истолковав знаки, которые подавал Дайон. Как можно заключить брак без согласия невесты? А это очень интересный момент, мой друг. Столь же бесцеремонно вмешался Дайон. Он и вправду был в курсе подробностей, поскольку разбирался с этим вопросом вскоре после окончания смуты. По закону невеста должна быть согласна на замужество, но согласие не обязательно должно быть словесным. мысленного во вполне достаточно. Так вот в таких случаях, как сегодня, священники вроде нашего преподобного Сержена просто рекомендуют завязать девушке рот в нужный момент. Если невеста не говорит нет, значит можно предположить, что она мысленно согласна. Ведь в момент заключения брака нет прямых доказательств обратного. Косвенные в счет не идут, и церковь вынуждена считать семейный союз заключенным. Кстати, полагаю, вот этот шарф приготовили не просто так. И герцог указал на красный вязаный предмет одежды, аккуратно сложенный на столике в ожидании своего часа. Ни в библиотеке, ни в последствии на улице он этого шарфа у виолы не видел. Странно не то, что наши друзья заранее подготовились, добавил Даион, неспешно подходя к столу, а то, что они не воспользовались этой вещью раньше. Ведь леди, как я понимаю, Молчаливая терпеть церемонию не собиралась. Собственно, именно её крик и привлёк моё внимание. Мы пытались, признался шериф, наблюдая за алым пятном, которое Дайон теперь вертел в руках. Она укусила меня за палец. Я так и знал, что вам палец в рот не клади, воскликнул Вест. Виола неодобрительно протянул Дайон. Вы же воспитанная девушка. Неужели няня не учила вас в детстве не брать в рот всякую гадость? Ламбер Жаккар уже не держал кинжал у горла невесты. За время долгих бессодержательных разговоров рука устала, и шериф инстинктивно отвёл её в сторону. Да и он понял, что надо пользоваться моментом, и швырнул шарф. Жених опять-таки, действуя на инстинктах, попытался перехватить летящий в него предмет. Авиола всё это время внимательно следившая за выражением лица герцога, Ореска присела иными словами поступила также, как да он в моментах расставания. Правда, руками голову закрыть не удалось, они всё ещё были связаны. Конечно, шериф быстро опомнился. Конечно, буквально за секунду он схватил бы девушку за волосы и снова прижал лезвие к её шее. А может, и перерезал бы ей горло? Кто знает, как поступит загнанный в ловушку и как следует разнервничавшийся зверь. Но как раз эти секунды Герцекому и не дал. Он никогда прежде не метал кинжалы в живую мишень, только в разрисованные круги из соломенных кукол. Это он проделывал много раз и достиг высокой степени мастерства. Сказалась природная меткость в сочетании с богатым опытом. Благо бессонница оставляла много времени на самые разнообразные занятия, включая тренировки. Однако Дениза предупреждала его что все приобретённые в процессе учёбы навыки могут забыться при первой встрече с настоящим противником. Поэтому сейчас Даён очень сильно рисковал. Строго говоря, он был почти уверен, что не справится. Но удивительным образом попал в цель. Вопреки ожиданиям, всё оказалось точно так, как на тренировке. Брошенный под правильным углом кинжал расёк воздух, Иван вздился прямо в грудь шерифа. Кровь хлынула фонтаном, забрызгивая стены небольшой комнаты. Ламбер Жаккар покачнулся, в последний раз болезненно вдохнул и упал замертво. Виолы едва успела отскочить. Перепуганный священник в долю секунды одолел расстояние от импровизированного алтаря до лестницы, без оглядки помчался вниз по ступенькам. Жаль, что этот ушёл. Расстроенно качнул головой Вест. Ничего, да и он взирал на опустевший лестничный пролёт, но мысленно видел совсем другое. Он ещё получит по заслугам. Стряхнув оцепенение, он подошёл к Виоле. Как вы себя чувствуете? Незамужний и это весьма приятное ощущение. Герцк заставил себя улыбнуться. Я рад. Он не погрешил против истины. Виолазябко повела плечами. Спохватившись, Дайон вытащил второй нож из загленища сапога, точь-в-точь точь такой же, как и тот, чья рукоятка сейчас торчала из груди шерифа. Осознав это, Герцек вздрогнул и едва не выронил клинок. "Давайте же, поторопил Вест. Надо убираться отсюда как можно быстрее". Его слова заставили Дайона опомниться. Он торопливо разрезал путы на руках девушки, огляделся, Заметил висящий на спинке одинокого стула плащ и подол его. Пойдёмте, Весту стремился к дверям, но Виола его остановила. Погоди. Она подошла к стоявшему в углу секретеру, поддёрнула ящики, потом извлекла из волос шпильку и профессионально открыла замки. Держите, не глядя, девушка выгребла все бумаги и протянула мужчинам. А теперь пора. Потрясённый тем, что произошло, да и он безропотно подчинился. Запах крови явственно ощущался в воздухе, вытеснив всё остальное. Кровь, казалось, была повсюду: на полу, на перилах и даже на стенах первого этажа. Впрочем, три мёртвых тела, обнаруженных в комнате, не произвели на Герцога сильного впечатления. Он лишь скользнул по ним взглядом и устремился следом за Виолой и Вестом. Они едва успели выскочить из дома и свернуть в тёмный переулок, чтобы разминуться со стражниками. которых всё-таки вызвали обеспокоенные шумом соседи. Вы в порядке? еле слышно спросила Виола у Дайона, когда они направлялись к ближайшей таверне, чтобы снять комнаты на ночь. В очередной раз покидать город в позднее время было слишком рискованно. Он промолчал, хотел бы сказать, что да, не согрешив против истины. Но Герцикл Листрэй никогда прежде не метал нож в живую мишень.